Так просто. — Ой, не просто, — засмеялся Сергей, — не просто, дорогая сестренка. Катя нахмурилась. Сергей встал, дружески обнял ее за плечи и, понизив голос, сказал, — Ты только не сердись, а звонить ему сюда нельзя. Но скажу тебе честно, Костя много бы дал, чтобы иметь повод позвонить, а еще лучше — увидеть тебя. Но что же поделаешь, школе повода нет? И Сергей сокрушенно развел руками. «Сознайся, ты все это выдумал», — смеясь возразила Катя. клянусь что нет», — с пафосом воскликнул Сергей. Потом наклонился к Кате и многозначительно прибавил. «Зато у тебя скоро такой повод будет». «А мне он вовсе не нужен». «Зато для дела нужен», — серьезно сказал Сергей. «Ты пока иди займи Полину Григорьевну. Мне одному надо побыть». Катя, понимающе кивнула головой и, чему-то радуясь, выбежала из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Оставшись один, Сергей осторожно двумя пальцами извлек из-под кровати пустую водочную бутылку, из которой два дня назад он подчевал Купцевича и внимательно рассмотрел жирные следы пальцев на ее стенках. Потом он достал из чемодана два небольших фанерных квадратика, на один из них поставил бутылку, другой положил на ее горлышко и туго стянул фанерки веревкой после чего завернул все это в газету, которая уже не касалась теперь стенок бутылки и не могла стереть имевшиеся там следы. Перевязав пакет, Сергей поставил его под кровать и снова взялся за книги, принесенные от Купцевича. В одной из них он нашел интересовавшее его письмо. Письмо было старое, буквы, написанные мягким карандашом, полустерлись, размазались. Читать было невозможно. Сергей с трудом разбирал лишь отдельные слова. Но само написание букв, особенно заглавных, заставило Сергея задуматься. Необычный и почему-то знакомый почерк. Кто так писал? Кто так тщательно, с завитками выводил отдельно каждую букву? Сергей снова склонился над письмом и еле-еле разобрал несколько слов в нем. Одно из них последнее заставило его вздрогнуть. это было слово Приход. Ложкин. Пронеслось в голове у Сергея. Конечно же, только Сафрон Ложкин, старый знакомец, употреблял это слово и так выводил буквы. Сергей вспомнил найденное ему Ложкина письмо. Уж не в этот ли приход собирался тогда Ложкин, не к Купцевичу ли писал? Это очень важно установить. Для этого надо сравнить текст обоих писем. Это раз. Второе. Сергею надо вспомнить содержание того первого письма, значит, придется попросить горанина прислать ему копию. Сергей снова выдвинул свой чемодан, достал оттуда небольшую фотокамеру и принялся за работу. Письмо Ложкина было тщательно переснято, а пленка в особой упаковке вложена в пакет с бутылкой. После этого Сергей принялся за письмо горанину причем писать он старался так, что попади это письмо в руки постороннего человека, он бы не понял его истинного смысла. Приемом такого письма, как и многому другому, Сергей уже успел научиться, работая в Муре. Окончив работу, Сергей запечатал письмо в конверт и позвал Катю. — Вот что, сестренка, слушай внимательно. Завтра утром из института позвони вот по этому телефону Гаранину, попроси его немедленно приехать, пропуск у него есть. Передашь ему сверток и письмо. Пусть он завтра же к вечеру привезет тебе ответ. Ясно? — Но мне неудобно звонить ему первой, — растерянно ответила Катя. Сергей хмуро посмотрел на девушку. — Сейчас, черт возьми, не до церемонии. — Верно. Глупость, я сказала, — спохватилась Катя. На следующее утро Сергей проснулся рано. Он слышал, как встает Катя, собирается в институт, Слышал тихий разговор о ее с Полиной Григорьевной. Сергей лежал и думал. Впереди еще много работы. Он вспомнил докладную записку Саши Лобанова и подчеркнутые там зотовым слова. «Чуланы», «Визитеры исчезли», «В сером пальто» и «Под комнатой Купцевича подвал». Да, это все тоже надо выяснить и многое другое. Сергей встал открыл форточку и начал утреннюю гимнастику. Он и здесь решил не изменять своим привычкам, потом, перекинув через плечо полотенце, отправился в ванную. Через минуту туда без стука